Обтрепанный край В развитых странах возникновение ограничений в нашей повседневной жизни сместилось к более пожилому возрасту параллельно с увеличением ожидаемой продолжительности жизни. Между жизнью с ограничениями и моментом смерти пролегает то, что я назвал бы «обтрепанным краем», который тянется в среднем лет десять на всем его протяжении, мы мучаемся с телом, которое уже больше не делает того, что должно было бы делать, пока в конце концов не наступит смерть. Вопрос заключается в том, куда пойдет развитие в будущем? Удлинится ли обтрепанный край нашей жизни благодаря тому, что врачи попытаются любой ценой удержать нас на этом свете? Или же он станет короче, потому что врачи, прибегая к профилактическим мерам, смогут предотвращать болезни, нарушения, физические недостатки, так что мы дольше будем оставаться здоровыми, вплоть до быстрого наступления смерти. Сто лет назад ситуация была совершенно иной. Тогда болезни и их осложнения вряд ли были связаны с возрастом. Каждый знал, что такое недуги. Между тем в наше время Первые 40-50 лет жизни практически до дочисто выметены, и большая часть бремени болезней компактно сдвинута к концу жизни. Средняя продолжительность жизни значительно увеличилась, примерно до 85 лет. Почти каждый умирает примерно в таком возрасте, в пределах 20 лет до или после. Американский врач Джеймс Фриз предсказывал в 1980 году, что в будущем у человека смерть сконцентрируется в очень короткой фазе и обтрепанный край жизни может быть сведен к минимуму благодаря тому, что врачи смогут предотвращать возникающие болезни. И тогда мы бы умирали в генетически запрограммированном возрасте. Этот исключительно розовый прогноз многими приветствуется под лозунгом Healthy aging – здоровая старость, но имеющиеся до сих пор наблюдения не очень согласуются с такими надеждами. Болезни избежать нельзя. Именно в их появлении и выражается процесс старения. Однако хронические повреждения, осложнения и ограничения в повседневной жизни могут возникать все позже и позже. Период обтрепанного края жизни давно уже остается постоянным по продолжительности и продолжает отодвигаться, равно как и наступление смерти со скоростью 2-3 года в десятилетие. Идея генетически детерминированной продолжительности жизни не получила научного доказательства. Не существует эволюционной программы старения, не существует программы смерти. Вместе с этим мы видим, что средняя продолжительность жизни и максимальный возраст наступления смерти постоянно увеличиваются. Насколько быстро мы стареем, определяют случайно возникающие нарушения в организме, взаимодействие нашего генетического аппарата и окружающей среды. Скорость, с которой происходит старение, определяет, когда именно умрет каждый из нас. И здесь существуют довольно большие различия. Разумеется, нужно хорошо выбрать своих отца и мать, чтобы заполучить от них правильные гены. И, конечно, каждый должен заботиться о том, чтобы не привести собственный организм в плачевное состояние. Остальное, увы, дело случая. Были проведены великолепные эксперименты с круглыми червями. Важно, что они генетически идентичны, так же, как однояйцевые близнецы. Кроме того, их выращивают в лаборатории в строго стандартных условиях. Поэтому ожидали, что черви при одних и тех же условиях в пределах недолгого времени будут умирать в одинаковом возрасте, ведь все было одинаковое. Но этого не случилось. Эксперименты показали, что моменты гибели червей распределились с заметным рассеянием. Промежуток времени от смерти первого экземпляра до смерти последнего составлял от одной трети до половины всей продолжительности жизни червя. Полученные данные не говорят в защиту существования генетически детерминированного механизма окончания жизни. В последующем эксперименте Сравнивалось это рассеяние моментов гибели с рассеянием моментов гибели генетического варианта червя, который в среднем живет вдвое дольше. Разброс значений возраста наступления смерти по отношению ко всему жизненному пути остался таким же. Эксперименты с червями показали, насколько неправдоподобна возможность связать момент смерти с каким-либо конкретным моментом жизненного пути. Результаты опытов убедительно подтвердили, что различные повреждения постепенно накапливаются, пока в конце концов не приводят к смерти. Случайно возникающие различия, вспомним бинго, играют большую роль. Наше влияние на момент смерти ничтожно. У червей скорость, с которой возникают остаточные повреждения, можно просто уменьшить, и сдвинуть средний возраст, в котором они проявляются, на более поздний момент жизни. В точности то же самое мы наблюдаем у человека».